Глава 8. Утром Илья сидел с Олугушкой под берегом. Она, когда собиралась, то хотела сразу: "Что ж нет её? Не знаю, что такое. Может, рыбитишки болеют", ответил Олугу. "Кто знает, всё может быть. Может, бабка не пускает?" Наверху послышались глухие удары и звон пилы. Илья вынул топор из-за пояса. На постройку тянулась целая вереница рабочих. Он разглядел чёрную гриву Никиты Жеребцова. По очереди все, кто мог и умел пилить, рубить, работать топором, являлись на резиденцию. Когда работает много сильных людей, и никто их не погоняет и не принуждает, и видят они пример отравного себе, то нет недовольства и перебранок. Нет погонялки, а есть желание успеть всё сделать, чтобы утром заняться промывкой. Без карт, без риска здесь шло в карман богатство. Камбл разметил брёвна, прикинули, что будет и где. Место выбрано высокое, чтобы не топила вода. Ходили в тайгу, смотрели отметки за прошлые годы, сделанные водой на деревьях и на скалах. Вода не должна сюда подойти. Планть Егор произвёл как инженер, говорил староверни кишка. Работали люди отборные, сильные, молодые, в житии в лучшие годы жизни. Многие поколебались сначала, нужен ли амбар на прииски, зачем лишняя ответственная обязанность, там, где каждый моет для себя и так богат. Здесь нужен порядок и чтобы не было преступлений, и можно поменьше касаться друг друга. Но каждый, кто приходил работать, видел. Егор старается, и кам было тоже. Работают и православные, и китайцы, и староверы, все трудились. Все так стараются, значит, что-то знают, значит, надо. Надо бы бойниц прорубить сразу на брёвнах, посоветовал Егору староверне Кишка. Зачем бы? спросил морщинистый воронежцы Сапогов. Мало ли, мы у себя в деревне так строим, бойниц в каждой стене где не токан. Крысы залезут, сказал Сапогов. Зачем же на свайках сделаем бересту, ни одна крыс не пролезет. Откуда же ты, спросил Егор Старовера. Зи из деревни Заган к тебе принесло, удивился Сапогов. Да всё слух, слух идёт. Он так и пойдёт всё дальше, пока не дойдёт обратно и нас не разгонит. Вот, может, тогда и бойниц пригодятся, сказал Сапогов. Во стройка идёт хорошо, рассказывал Воронежиц, возвратившийся вечером в свою артель на силенскую сторону. Он безропотно отработал 2 дня. Я работал, расчёсывая бороду после мытья, толковал Никита Жерепцов, сидя на коряжине. Только сдаётся мне, что строится тут не наша резиденция, а поискотательское управление. Всё это не для нас. Помени, товарищ, погонят нас отсюда прочь, помени. Я тебе говорю, не себе строим. Не зря силен нас предал. Сыпагов так и замер, и деревянная ложка заплясала у него перед усами, словно мужик был грамотин и быстро, как писец, строчил рукой по бумаге. Что там строить? с насмешкой молвил некий та жерепцов. В душе он был сильно смущён тем, что увидел на Кузнецковской стороне. сам Никита до этого не додумался и всё общественное понимал куда проще. Быть главой, по его мнению, это означало принимать под счёт десятину, пользоваться как захочется, отводить участки не сразу, с протяжкой, уверяя, что уже нет ничего, принимать благодарность при всяком удобном случае из отведённого участка особо. «Что у нас, гарнизон, солдаты мои? Он пекарни строит. Зачем нам пекарня? Нам известно, что нужно!» Глуша свое собственное беспокойство, говорил Никита. «Егор и китайцы заняли лучшие участки. Выграбят самое ценное и уйдут. Вон уж, говорят, нынче из Иркутска приедет артель. Надо попридержать участки, ходу чужим не давать на караулах, поворачивать обратно». Воронежец выпил с Никитой спирта и пошел к Силину. «Теперь у меня два понятия в голове», — сказал он. «Как ты думаешь, Тимофей, себе ли строим? Не захватит ли Кузнецов весь наш прииск? Вот ты умный человек, его сосед и помощник, а веры ему нет. Только умен. Говорят, что век мал, мы сдаем десятину на общество. Это большущие деньги. Вот вы с Никитой Давидович толковали, как ты думаешь, не обманет нас Кузнецов? Не построит он на общественные деньги для себя?» — Мы с Никитой ни о чем толком не толковали, — удивленно ответил Силин. — А-а-а! Прости, пожалуйста! — Сапогов сделал вид, что спохватился. — Вот ведь десятая-то часть. Это большие деньги получаются. Ведь я сегодня с артели должен дать пять золотников, ведь это ж разорение. Отдать пять золотников кому? За что? На старых местах это богатство, люди такого не видели и не знают, что у нас кроме ржи и молока есть в государстве. И едят плохо и слабеют, а купец придет, у него рожа наедена, и ему, как Джангину, не могут сопротивляться, и девки думают, вот, мол, порода, жеребец, десятая часть, легко сказать, грабят нас. — Нет, мы знаем, Егор, мы соседи, он плохого не сделает, — сказал Пахом. — А ты откуда взялся? — А я все время тут сидел, разговариваю с тобой, можешь отвечать. — Ты не пьяный? — Нет, я не пил, — ответил Пахом. Маленький чай выпил. А то вот строить, строим, а всё достань с другому. Мы стараемся для себя, а всё не для нас. Если у нас всё нет, то кто мы будем? Десятую часть, шутка. И тебя подозревают. Нет, мы знаем же его, сказал Тимоха. Человек может оступиться, могли склонить его. Он тут есть сектант, есть немцы, дядь какой-то. Есть учение, что царя не надо, государство может существовать без него как ж так. Государь не прииск, на прииск и то не доверяем, а как же государь, а? Что ты этим хочешь сказать? строго спросил Пахом. Из тайги вышел какой-то Генрих, король был такой, а не у нас. Спогов встал и побрёл пошатываясь. Тот тебе не городское удобство, слышался в палатке хриплый голос Анютки. — Мерк-то он как меряет, как раз, это оплата, а не безобразие. — Сколько золота в пупок войдет? — отвечал чей-то знакомый голос. — Глаза закрою и скажу без весов, сколько. — Ты сыпь мне на ладонь, не передашь, не бойся, а то пошел, хахальник. — В рук что? Это холодная душа, а в пупок и весело, и забава. — У ее пупок без дна, — раздался мужской голос послаще. Бестыжи. ласково молвила женщина. «Можно к вам?» заглянул Сапогов. «Если с добычей, то заходи да принеси спирту», ответил мужской голос. Сапогов увидел Родиона Шишкина. «У меня нет». «Поди купи, вот здесь Андрюшка скрывает товар за березой. Он весь вечер ждет покупателей, только тихо. Да пойдем, я тебя провожу». Анфиса встала. Какой-то парень ухватил ее за подол, она живо обернулась и И вырвала край подола из его рути и ласково шлёпнула парня по лицу. Ты ступай отсюда, сказала она. Иди молока попей. Вон киржачки привезли, корову уж подоили. Люди степные пришли, а ты ступай. Анфиса подхватила сопогову под руку и пошла от благана, возвратились со спиртом. Воронижет сказал Анюте: "Какие у тебя картинки красивые на стене. Очень тут туют на у вас. Он поглядел на Анфисины рябинки, потом опять на Анюту и глянул на мужскую руку на её плече. С нежностью посмотрел в лицо Родиону. Тот осклабился. Ха-ха-ха. Что ты ржёшь? Я не конь, ответил Шишкин. Но тихо вы, прикрикнула Анфиска. Она уже смирилась с тем, что подруга всем нравилась больше её, так всегда. А на рябины Анфисы все косились, но Анфиса брала своё. Мы немножечко выпьем, а ты не пей, сказала она Сапогову. Давай я с тебя ичиги сниму, и ноги тебе поглажу. Хочешь, помою? Ляг, отдохни. Что я, азиат? Я сам мою каждый день. Это от работы портянки приедут. Анфиса стащила обувь с мужика и пошла стирать его портянки. Анюта поставила рюмки и кувшин с ключевой водой, чтобы разводить спирт. — Рябы-то самые горячие, — уверял Родион, — ты не ценишь. — Как? — поднялся Сапогов. Он только лег, и на душе стало тихо, как вдруг он опять вспомнил, что десятину, может быть, дерут зря, что и тут, как всюду, обман. Его как скребнул кто-то по душе железом. — И что за насмешки, — подумал Сапогов, — что за рябая? Он еще не знает, что я подковы гну и разгибаю. — Да. Она, может, человек, портянки мне ушла стирать. «Кто рябая?» — спросил он. «Кла-кла-кла-кла!» <ква> — затряс Родион от сдавленного смеха. Через некоторое время на всем прииске услыхали женские крики. Потом что-то затрещало, загремела матерная брань. Народ хлынул со всех концов. Завыла какая-то девка, словно ее ошпарили кипятком. «Драка! Разодрались! Из-за девок дерутся!» Радион вырвал длинный кол, повалил всю палатку со всеми украшениями и картинками и на норовил удариться по голове. Раздался хряск, и мужик, ломавший ещё недавно подковы, лёг замертво. Толпа подступила к Радиону. Он отбивался, размахивая дубиной. Подбежал нетишка старовер, кинулся под дубину и ухватил Радиона. Оба мужика покатились, наравня друг друга за бороды хватить. На Радиона накинулись другие староверы и подняли его, крепко держа за руки. «Ты, старый дурак, девок не поделил! Опустите-ка меня к нему, пустите!» Расталкивала народ его дочь Таня. «Ах ты, сволочь ты этакая, окаянный ты!» Подбежала она к отцу. «Да совесть-то есть у тебя!» «Ах ты!» Она схватила отца за бороду. «Зенки тебе выцарпаю!» «Плюнь, плюнь ему в глаза!» Закричали бабы. «Он-то при чем? Эти стервы его заманили! А этих девок за раз выселить с прииска!» Разврат-то здесь заводить! Блядей до да спиртоносов гнать отсюда, орали бабы. Вон их вон! рычала толпа. Утром на берег, где женщины мыле песок на исправленной бутарте подтаскивая его в вёдрах, явился Камбола. "Здравствуйте, Александр Егорович", поклонился он Фиска. "Пошли", сказал Камбола. Женщины поплелись к своему полуразрушенному багану. Курий предложил Анюта табаку. Сашка закурил. Хочешь китайский амбань табак? Нет. Что так? Работы много? Чей шофёра кричала? Гуляла? Нет. Собирайтесь. Зачем? Как зачем? Уходить домой к себе. Сашенька, прости нас. Пошёл, пошёл, сказал Камбала. К Егор, может, пойдём попросим, он добрый. Попросить ты за нас, а мы уж. Егор говорить не станет, он работает. Слыхал? Топор случит, да? Верно. Стучит топор. «Сашенька!» Сашка встал, схватился за перекладину и свалил весь только что исправленный балаган. «За что? Мы хотели всем только хорошего, мы обходительные, старательные. Нас бы отблагодарить! О-о-о, это гибель наша!» — завыла Анфиса. «Пошел, пошел отсюда!» «Мы же трудимся! Гляди, лопаты, кайла, лом, бутарка!» Анфиса выла. Стал собираться народ. «Что уж, ну пусть, ладно!» попыталась уговорить Камбулу толстая соседка Анфисы, которая ещё вчера причитала, что этих девок надо выселить. Только чтобы не буянили, люди же. Ну и хуш оставь. Чево, ладно, кто люди? Пошёл, пошёл, закричал Сашка. Он живо раскидал искусно сшитые берестяные, из которых устроен был балаган, и выгребая из-под них вещи, относил их охапками на берег и сваливал в лодку. Скидал всё имущество женщин, втолкнул их самих и отпихнул лодку ногой. «Хошеба! Обратно не ходи!» «Господи, позор-то какой!» — заплакала Анютка, видя, что все глядят. Кто-то свистнул. «Сволочи!» — пригрозила кулаком Анфиса. За мысом женщины пристали к косе, они осмотрелись. Анфиса опять оттолкнулась. Через версту, когда не видно стало палаток и шалашей, лодка перевалила реку и подошла к другому берегу. На песок соскочил сверху из тайги Сашка. «Чего надо?» — спросил он. Кашеба! Он подбежал и оттолкнул лодку. Обратно не ходи. Сашка ушёл в лес и долго ждал. Лодка вскоре скрылась за поворотом. Кам было вернулся на левый берег и явился к Городилову. В лесу твоя лодка. Твоя её какое дело? Ты работаешь тут? спросил Сашка. А что тебе? А как живёшь? Моё дело, Андрюшка усмехнулся. Где спирт? Какой твой? Вот спирт пей. Сашка взял большую стеклянную бутыль в четверть ведра, перевернул ее и все вылил в реку. Следом полетел и разбился о камень ящик, налитый китайской водкой. Городилов подскочил и хотел ударить Сашку по голове, но тот увернулся. Удар пришелся скользом, а Андрея схватили какие-то мужики. Он рвался из их рук. Сашка пнул его между ног так, что Городилов завыл и согнулся от боли. — Теперь отпусти, — велел мужикам Камбала. — Пусти, не бойся. — И шо меня ударишь? Здравствуйте, будешь? Нет? Ходи отсюда. Это всё? Спросил, кам был и перерыв его вещи. Всё. А где, что, спирт? Ты же вылил всё в реке. Ограбил ты меня, Сашка. Зачем врёшь? Как ты врёшь? А у тебя большая лодка ещё есть, спрятанная? Или покажи. Не знаю никакой лодки. Не твой, вный, спирт. Ладно, будет наша. Берём себе. Да я тебя стрелю. Нечем. Оружие забираю, сказал Гуран. В руках у него был Андрюшкин Винчестер. Твой спирт в большой лодке за ветельной рощей. Гуран вытянул Андрюшкины патроны в реку и отдал ему Винчестер. Тебя отвезём в Заговрюшкин караул, сказал он. И больше сюда не придёшь. А как же приз без спирта? Да ты что, китайская бразина? Да ведь люди мокнут. Я им нужнее врача, а ты и человечество хочешь лишить лекарства. Здоровье у него ты машешь. Пошел, пошел. Погоди, может, сговоримся. Ребят, вы же сами пьете. Люди передохнут уже. Ты весь забрал, весь их доход. Все золото пошел тебе. Пошел, пошел об отсюда, скорей. Ну, а лютку большую берем себе, конфискуем. Будем людям спирт давать, как в казенном магазине. Это разбой. Я жалобу подам. Ты жалобу подашь. Так да предатель. Шею по паланти беру с плем. Ну погоди, что погоди. Ну надо же спирт привозить старателям. Тебя не надо, ты обманываешь. Серёга вечером явился к Егору и обо всём рассказал. Тяжёлый был тебе день, отозвался Егор. А спирт всё-таки нужен на прииски, где-то придётся доставать. А Андрей, говорит, разорился. А что разорился? Сам золото повёз в кулке как сахар. Сто кавей спирт не стоит. За безобразие и драку что же пресудим Родиона, спросил Егор. Ну, же к не виноват, баба виновата, ответил Сашка. У Сапогова плечо сломано, он лежит больной, а Родион целый, его счастье. Чёртный знает, какие бабы страшные, сказал Улогу, сидявший на скамейке. Он видел сегодня, как выливали спирт, как выбрасывали вещи в лодку и выгоняли женщин. О! Не кадр такой бабы я не видел